Глава 18. Как тебе объяснить себе и все, что ты делаешь? Денвер несколько секунд сосредоточенно обнюхивал руку Рэма, потом подался вперед и залез к нему на колени, прижался к груди так доверчиво, что в моей собственной что-то защемило. Рэм осторожно обнял малыша и выпрямился, что-то нашептывая ему на ухо. На мой вопросительный взгляд и готовность рвануть к ним мотнул головой. Но вдруг медвежонок стремительно начал меняться, и уже через несколько вдохов в руках у Рэма оказался маленький мальчик. Денвер оглянулся, увидел меня и заплакал. Больше ждать не было силы, я, еле сдерживая слезы, протянула к нему руки. Он тут же перекочевал в них и вцепился в меня мертвой хваткой. Рэм подал мне штаны, но надеть их на Денвера не было никакой возможности. Малыш плакал и всхлипывал так жалобно. Сердце обливалось кровью каждый раз, когда он пытался вжаться в меня еще плотнее. Тогда Рэм снял с себя пиджак и набросил на него. Черт его знает, с каких пор запах этого мужчины стал синонимом спокойствия и надежности не только для меня. Денвер затих, стоило нам сесть в машину, а как только поехали, уснул. Я устроилась на сиденье так, чтобы ему было удобно лежать, и гладила его по нежным светлым кудряшкам, бездумно пялись в окно. Все это стоило того. И этот бег по острию ножа с Рэмом вдруг показался лучшим ходом событий. Мне требовалась передышка, а Денвер в объятиях всегда был ее главным условием. Самым смешным оказалось вылезти из машины. Когда Рэм открыл двери и сузил на мне привычный железобетонный взгляд, я совершенно точно увидела в нем трещины с поросою мягкой травы, в его глазах искрило, Он вопросительно приподнял брови, и я с трудом протянула руку, прося о помощи. «Такая она, жизнь с ребенком!» – прокряхтела, когда он осторожно меня вытянул. На мой комментарий промолчал. Но большая растерянность нагнала меня уже в гостиной его квартиры. Что я имела к обеду этого насыщенного дня? Обручальное кольцо, брачный сертификат, мужа и ребенка. «Располагайся». Глухо скомандовал он позади, вероятно, собираясь уйти, но я выпалила быстрее, чем подумала, разворачиваясь. «Не уходи!» Наши взгляды встретились, и я нервно сглотнула, но отступать не собиралась. Импульсивная просьба стремительно оборачивалась вполне серьезной потребностью, а запах его пиджака добавлял куража. «Не бросай меня, пожалуйста, в своей квартире одну!» «Наверное, если бы я хотела вышибить его из равновесия, не достигла бы большего эффекта». Рем нахмурился, опустив голову и глядя на меня из-под лобья. «И с ребенком». Я не просто хотела, чтобы он остался. Потребность в его силе и уверенности вдруг показалась невыносимой. Когда он предложил мне снова стать сильной и расположиться, внутри включилось сопротивление небывалой силы. Не сегодня. «Поработай из дома. У тебя там наверняка отличный кабинет», — быстро указала взглядом на двери. «Только не уходи». и я прикрыла глаза, чувствуя себя полной идиоткой. Но почему-то позволить себе этот порыв казалось важным. Когда щелкнул замок двери, я вздрогнула, но вдруг услышала совсем рядом. «Хорошо». Вздохнула, открывая глаза и встречаясь с его взглядом. «Спасибо, я не в состоянии соображать». «Садись», — кивнул он на диван. «Весьма кстати, потому что ноги дрожали». Денвер даже не дернулся за все это время, уютно посапывая у меня на груди. Но только тут до меня дошло, что ребенка вообще-то нужно хоть во что-то одеть. «Рэм», — позвала тихо, но он услышал. Вышел из кабинета со своей утренней футболкой. «Возьми, закутай пока ребенка». На мое секундное замешательство пояснил. «Ребенок привык к твоему коллеге. Нужно, чтобы привыкал ко мне, поэтому она должна быть с запахом». Он помолчал некоторое время, глядя, как я укутываю Денвера в футболку. Думал, он бросится на меня. Он укусил Джастиса тем утром, когда впервые была с тобой. Может, это что-то значит? Я подняла на него глаза. «Это значит, что я никогда не пойму, зачем ты побежала на крышу». Врезался он в меня безжалостным взглядом. «Он бы умер без тебя». Он уже скрылся за дверями кабинета, а я так и сидела, еле дыша. «Да уж». И не возразишь ничего. Но я же не знала. Я не знала, повторила шепотом, забиваясь спиной в подушки и прижимая Денвера к себе. Новая жизнь затаилась в укоризненной тишине чужой квартиры. У меня все время было чувство, что это Денвер мне нужен, а не я ему. Но словам Рэма не было причин не верить. Я не работала с подкидышами, мы изучали полноценные семьи. Полузвери вообще никогда не бросают своих детей, поэтому Денвер оказался редким исключением. Но как же больно было впускать суть услышанного. Тогда, сидя на крыше, я была снова уверена, как и в детстве, что никому не нужна. На мой шмык носом Денвер закрехтел и заерзал. Ему явно хотелось раскидаться, как он любил. Значит, почувствовал себя в безопасности. Я осторожно уложила его поверх пиджака и плотнее укутала в футболку. Нужно было что-то делать с нашей с ним жизнью, но теперь они обе зависели от воли практически незнакомого мужчины. Словно почувствовав, что я думаю о нем, Рэм снова появился и снова в домашней одежде. Прошел к дверям и вернулся с пакетом, запах которого красноречиво я обедничал на содержимое. «Тебе нужно переодеться?» Двигался он очень тихо, и хоть я должна была привыкнуть к тому, как умел подкрадываться «Джастис», В случае с Рэмом это ставило нервную систему на дыбы. Как можно вытаскивать контейнеры из пластикового пакета и не шуршать? Я посмотрю за ним. Да, стараясь хоть немного перенять суперспособность звери, я поднялась и прокралась на цыпочках к лестнице. «Он тебя все равно слышит», — усмехнулся Рэм. «Тогда зачем ты изображаешь из себя фантом?» — фыркнула я. «Привычка», — пожал он широкими плечами. «Давай быстрее». Я сбегала к чемодану, выковырила из месива одежды джинсы и широкую футболку, закрутила волосы в узел на макушке и неожиданно рванула к зеркалу глянуть на результат. Все оказалось даже лучше, чем обычно. Никаких кругов под глазами. Кожа свежая, глаза блестят. Дорема можно прописывать вместо курса поддерживающей терапии для трудоголиков. Буквально пара ночей с ним, и я будто с курорта приехала. Да. Спустившись в кухню, застала его у окна. Обед снова был разложен по тарелкам, пахло кофе, Денвер мирно спал. «Садись», — обернулся он. «Вы же не ждете поесть с кем-то», — съехидничала. «Но ты же к нам не относишься». Отодвинул он мне стул, а я впала в ступор. Показалось, что ослышалось. Он что, пытается соответствовать моим привычкам? «Садись». Дальше тупить было опасно. «Слушай, ребенку много всего нужно», — подтянула под себя ноги, наблюдая за тем, как он усаживается напротив. «Выберешь — привезут». Взялся он хмуро за вилку. «Что-то не так?» Я на какое-то время забыла, кто передо мной. Да, я сама в каком-то диком, уязвимом порыве просила его остаться, но с нами еще ничего не ясно. «Наверное, все», — усмехнулся. «Не так, как планировал?» «С тобой невозможно планировать», — я уже говорил. «И все же, какие планы? Его взгляд сейчас очень напоминал тот, что было у утреннего медведя, но меня всегда было сложно остановить. Ты просил помощи, свою часть договора выполнил ребенок у меня, а я у тебя». «Позже», — опустил он взгляд в тарелку, пытаясь сбежать от разговора. Я не смогла сдержать смешок. «Ты стал папой ради своих целей, а теперь не хочешь о них говорить?» не стал пока что. От его взгляда, возвращенного ко мне, пересохло в горле, а внутри все сжалось. «Что ты имеешь в виду?» — насторожилась. «Ты забыла выполнить мою просьбу пройти обследование». «Да, мне как раз нужно начинать предохраняться», — откинулась на спинку стула. «Я смогу это обсудить с аккредитованными тобой врачами?» «Не сможешь». Его взгляд наливался угрозой, хотя я ясно видела — Не испытывал никакого удовольствия от того, что мы возвращаемся к жестким переговорам. И я ошибочно приняла это за слабину с его стороны. Почему? Потому что снова плохо слышишь. Я тебя выбрал. Мы замерли, глядя друг другу в глаза ровно на один вдох. Утром ты обещала быть пайенькой и сделать все, что попрошу. Я прошу быть моей женщиной. Я прикрыла глаза, хмурясь.